Предисловие. Прошу читателя уделить должное внимание данной главе, поскольку в отличие от многих других существующих предисловий, кроме истории создания книги и нескольких лирических отступлений, она содержит очень важные идеи, необходимые для целостного понимания концепции автора. Идея создания этой книги родилась у меня в момент, когда однажды в разговоре мой хороший друг Дмитрий Давженко, успешный банкир, человек очень здравых убеждений, вдруг похвастался своей очередной настольной книгой – «Кодексом Бусидо». «Дмитрий рассказал мне, что нашел там множество непреложных истин, применимых к нашей повседневной жизни, и эта древняя мудрость является теперь для него источником вдохновения и точных решений». Бегло пролистав эту книгу, я обнаружил, что она имеет очевидное прикладное назначение – сформировать идеологию и систему ценностей для воспитания эффективных воинов-убийц, раболепно служащих своему господину, готовых умереть за него в любой момент своей жизни. Меня расстроило, что целеполагание и смысл жизни для людей созидания, к которым относится 90% сегодняшнего человечества, изложен в экзистенциальной литературе столь скудно и убого, что этот смысл им приходится искать даже в учебниках для рабов-убийц. Примечание. Под людьми созидания в этой книге понимаются люди, чьим предназначением в жизни является созидательный труд, создание ценностей и благ для других людей. Именно благодаря им создаются и совершенствуются все достижения нашей цивилизации. Само понятие предназначения человека» подробно раскрыто далее на страницах книги. Причину этой скудости смысла я увидел в следующем. Создавая для человечества материальные блага, люди созидания привыкли к материалистическим взглядам на мир, поскольку все эти блага основаны исключительно на научных законах и открытиях. Пытаясь объяснить свое существование и его смысл в рамках материалистической концепции, они неизбежно уперлись в тупик. Люди якобы случайным образом произошли от обезьян, и потому их существование лишено всякого смысла. Ведь случайное событие и смысл — это фактически несовместимые понятия. Однако известный психотерапевт Виктор Франкл, благодаря нескольким годам, проведенным во времена фашистской Германии в концлагере Освенцем, самым прагматичным, убедительным и очевидным образом доказал, что смысл собственной жизни является исключительно важной основой существования для каждого отдельного человека. Прочтение книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла» гарантированно убедит любого читателя в истинности этой идеи. Он доказал, что каждый человек, пока он жив и намерен жить дальше, обречен искать смысл своей жизни и в своих действиях. И это сегодня доказанный научный факт, подтвержденный также и многими другими исследованиями. Соответственно, люди, придерживающиеся материалистических взглядов на жизнь, обречены на основополагающий внутренний конфликт между идущим из глубины души стремлением обретения смысла своего существования и своим обезьянним происхождением. Чтобы хоть как-то смягчить этот конфликт, многие из них даже готовы признать, что мы произошли от инопланетян, чьи намерения относительно создания человечества пока неизвестны. Однако смысла в их собственной жизни этой идеи по-прежнему не добавляет. Казалось бы, многочисленные религии и духовные учения способны наполнить смыслом существования каждого человека. Однако, как ни парадоксально, даже отпустившие жесткие материалистические убеждения «человек-созидания» обладая острым рациональным умом, не сможет принять в качестве смысла своей жизни ни концепции самых распространенных религий, ни идеи наиболее известных древних духовных учений. Причин тому множество, но я бы выделил четыре из них в качестве самых важных. Примечание. Всякое сравнение концептуальных идей религий и духовных учений здесь и далее в этой книге основано не на глубоком теологическом исследовании, которое, по мнению автора, лишено всякого практического смысла, а на наиболее широко распространенной и доступной для большинства людей информации из литературы, средств массовой информации, интернета, художественных фильмов, бытовых разговоров, слов священнослужителей и учителей. иными словами, на преобладающей массе легкодоступной информации, формирующей 90% мировоззрения каждого человека. Первая причина. Отрицание религиями и прочими духовными учениями ценности материальных благ. Все религии и духовные учения отрицают ценность материальных благ. Главными ценностями называются духовные, а в миру человеку достаточно тарелки риса и деревянной кружки. Однако человек созидания всю свою жизнь посвящает именно созданию материальных благ, как для других людей, так и для себя самого. Как же ему согласиться с отрицанием их ценности? К примеру, человек создал собственный бизнес. Много лет работал, добился очень высокого качества своего товара, товар очень понравился покупателям и создатель бизнеса заработал хорошую прибыль, на которую купил, предположим, свою мечту Porsche Cayenne в максимальной комплектации. И тут церковь пытается его убедить, что Porsche Cayenne – это плохо или даже это зло. И что, он поверит? Думаю, никогда. Любой нормальный человек, умеющий хорошо управлять автомобилем, почувствует непередаваемый драйв, кураж и кайф, нажимая на акселератор 600-сильного двигателя спортивного автомобиля. Как поверить, что это плохо? А каково будет создателю Porsche поверить, что все его творение, почти произведение искусства – это пустая растрата его собственной жизни? Тем более, что многие служители церкви явно лукавят насчет своего отношения к мирским благам. Я принимал свое православное крещение в обыкновенном сельском клубе, заботливо переоборудованном в церковный приход верующими жителями села. Обряд проводил деревенский батюшка, обутый в старые солдатские кирзовые сапоги. Его простое отношение к жизни, открытое душевное общение с прихожанами и явная искренняя любовь к людям не оставили во мне ни капли сомнения в честности его веры. Однако, глядя на роскошное убранство и архитектурное величие кафедральных соборов, мысли возникают совсем противоположные. Это явное выдающееся достижение архитектора и прочих создателей этого храма, достижение человеческой культуры, настоящее произведение искусства, но никак не иллюстрация правильности отказа от материальных благ. Сомнения еще более усиливаются, когда верховный настоятель некой церкви вместо деревянной кружки тратит на обустройство роскоши своего быта миллиарды хорошо знакомых нам денежных единиц. А если нечестен один пункт, так и всему учению, возможно, доверять не стоит. Уверен, что Иисусу и Будде очень понравился бы и сам Порш Каен, и вся полнота ярких жизненных впечатлений, которые он дает своему владельцу. Все, что они на самом деле пытались сказать людям, так это то, что на пути духовного роста человек способен обрести гораздо больше хороших, живых, ярких впечатлений, еще больше счастья, чем от обладания материальными благами. Однако эта мысль как-то затерялась в истории за постными и пафосными лицами большинства священнослужителей. Материальные блага очень важны. Они поддерживают жизнь человечества, способствуют его развитию, питают стремление человека к лучшему, создают динамику в его жизни. Именно эта динамика и есть жизнь. А вот чтобы вместо динамичной жизни просто пить пиво перед телевизором, никакие материальные блага действительно почти не нужны. Только телевизор, диван, пиво, деньги за электричество и деревянная кружка. Вторая причина. Унылые перспективы загробной жизни. Любому человеку, способному системно взглянуть на жизнь, становится совершенно очевидно. что прожить ее безупречно, соблюдая заповеди основных религий, просто невозможно в принципе. Даже один раз согрешил – сразу в ад. Отпустить грехи может только церковь, в которой нужно служить и платить. Тогда, если очень сильно повезет, попадешь в рай, который при этом настолько скучен и уныл, что едва выигрывает только в сравнении с вечным горением в пламени. А прожил достойную жизнь, не служа при этом церкви – все равно в ад. Даже если принес людям очень много благ, добра и любви. И что, это гармоничная концепция устройства мира? Бред какой-то. Тем более в 21 веке. Уж лучше согласиться с обезьяней теорией. Голливуд, конечно, прилагает массу усилий, пытаясь создать современный образ ада и рая. Но все эти потуги не выдерживают никакой критики с точки зрения рационального и системно мыслящего человека. Пугало с адом и раем, тысячи лет использовавшаяся церковью как инструмент убеждения, сегодня явно утратила смысл. Священнослужители сегодня даже вроде бы и не пытаются особенно эксплуатировать эту идею, но что называется, из песни слова не выкинешь. Приятное исключение – это буддизм, который признает слабость человека в борьбе с грехами, имеет меньше заповедей и дает несколько на исправления. Как бы то ни было, основные религии во многом дают очень здоровое и правильное отношение к себе и к жизни. К сожалению, некоторые очевидные перегибы мешают людям найти в них свой собственный смысл. Третья причина – отрицание смысла созидательного труда. К сожалению, почти все религии и духовные учения не наделяют достойным смыслом созидательный труд. А ведь именно благодаря ему человечество вообще живет, а человеческая цивилизация развивается. Христианство и ислам не отрицают важность созидательного труда в жизни человека, и это очень хорошо. Правда, ценности эту они обозначают как бы нехотя – Ну ты, конечно, трудись в поте лица, это важно, но главное не греши, соблюдая заповеди и молись вовремя и правильно. Но хоть как-то говорят, что упорный труд важен. Другие распространенные духовные учения, основанные на йоге, тантре или буддизме и являющиеся сегодня нарастающей модной тенденцией, созидательный труд вообще упускают из виду. Согласно им, совсем не важно, чем ты занимаешься в жизни, главное соблюдать некоторые ограничения и выполнять индивидуальные упражнения и практики, нацеленные на личную духовную трансформацию. Многие последователи таких учений более склонны к убеганию от повседневной социальной жизни в аскезу, отшельничества и постоянной медитации. Главное для них – свой внутренний мир, все остальное вторично или вообще безразлично. Разумеется, с таким отношением к созиданию подобные учения не могут быть приняты в качестве смысла жизни людьми, увлеченными построением и развитием бизнеса, научными исследованиями или высокопрофессиональным трудом. Четвертая причина. Противоречивость концепций. Все религии и духовные учения противоречат друг другу и не согласны друг с другом. Все видят мир по-своему, считают, что правы именно они, а все остальные заблуждаются. При этом каждое учение в какой-то части утверждает истинность далеко не очевидных, а то и крайне сомнительных явлений. Для людей рациональных остается единственный выход – отбросить все эти чудеса разом вместе со всей их путаницей, тем более что с обезьянной теорией все как-то проще и понятнее. Или, может быть, попытаться найти что-то свое, новое или необычное, пусть даже из того самого кодекса Бусидо. У самураев был смысл жизни – Их предназначение – война и убийство врагов своего господина для его защиты или по его приказу. Благодаря своей идеологии их жизнь была осознанна, наполнена высоким смыслом, незримо соприкасающимся с основами мироздания. В собственном предназначении они находили бесконечный источник вдохновения и удовлетворения своими результатами, своим образом жизни. Определенно есть чему позавидовать и есть чему поучиться. А у всех нас, кто пришел в этот мир строить, организовывать, создавать новое, как-то не очень все с этим смыслом складывается. Вот и пытаемся подглядывать в самурайские книжки в надежде понять что-то очень важное в своей жизни. В этой книге я решил поделиться с читателем самыми важными идеями, которые я открыл для себя за 13 лет изучения и применения различных учений, практик духовного роста и внутренней трансформации, осознанного наблюдения за своей собственной жизнью и жизнью других людей. Я попытался изложить все очень коротко и лаконично, чтобы с одной стороны не слишком утомлять читателя, а с другой слегка уподобиться упомянутому учебнику жизни древних воителей, послужившему источником вдохновения для создания книги. Эту книгу не следует читать в суете и в спешке. Ум, переполненный повседневными заботами, несомненно, не сможет воспринять и осознать многие изложенные здесь идеи. Гораздо полезнее будет прочитать ее неторопливо и рассудительно, пребывая в расслабленном и умиротворенном состоянии, примеряя каждую мысль к своей собственной жизни, сравнивая с примерами из своего прошлого и настоящего. Не берусь претендовать на абсолютную истинность, но я знаю многих людей, которым эти идеи очень помогли изменить свою жизнь к лучшему и найти в ней свой собственный смысл. С уважением, Андрей Алексеев.